следующие три минуты в гостиной каталась куча мала из двух визжащих женщин и, как всегда, крайнего меня. Применение силы против слабого пола чревато, а в данном конкретном случае и того хлеще. Два миловидных создания сцепились не на шутку. Их можно понять. Сабрина ни за что не потерпит, чтобы чья-то ручка, кроме ее, касалась моей щеки. Ева логично рассуждала. «Раз можно другим, и я не протестую, значит, но каково мне?» «Если забрать энергию охотницы, то моя подруга ее растерзает. А если я хотя бы на время нейтрализую вамп, то лично я не дам за свою жизнь и ломаного гроша». Сабрина душила Еву. Та выкручивала ей запястье и пинала коленом в живот. Мне посчастливилось находиться где-то посередине, ничего более худшего я, признаться, припомнить не смогу. Драка закончилась лишь при втором выстреле в окно. На первый мы просто не обратили внимания. «Дэн, мне кажется, или в нас стреляют?» Сабрина изящно откатилась в сторону, поправляя сползшую бретельку и выпрямляя примявшуюся ресничку. В стекло звонко ударили еще две пули. «Мама!» Громко объявила отважная убийца вампиров, без развития темы уползая под стол. Я встал на ноги и подал руку Сабрине, помогая ей подняться. «Капрал!» «Не кричи так, он в ванной. Мы пытались его сдвинуть, Но это не легче, чем перенести в другой угол комнаты сгусток пара. Слушай, и как только эфирные создания ухитряются впадать в столбняк? Капрал!» Надрывно продолжал я. Охотница, не выдержав, на четвереньках вылезла из своего укрытия, вцепившись обеими руками в мои брюки. «Ложитесь! Ложитесь же оба! Убьют!» Когда мы захотим лечь, милочка? Эй-эй-эй! Дэн! Она уже начинает хватать тебя выше колен! его успокойся. Видимо, со страху охотница собиралась влезть мне на плечи, как кошка на дерево. Дом хорошо защищен. У нас пули неприбиваемые, стекла и стены из танковой брони. Пускай стреляют, пока не надоест. Или в кого-нибудь не отрикошетит. «Дэн, ты пророк!» Обернувшись на крик за окном, Сабрина подняла кулак и опустила большой палец вниз. «Один готов!» «Капрал!» «Милая, больше не разрешай ему подсматривать за тобой! Пусть лучше Ева!» «Там точно смотреть не на что!» Безапелляционно отрезала Сабрина, и рыженькая только открыла ротик. «Ах ты! Да я у меня, между прочим...» «Между чем?» Слишком наивный вопрос моей подружки так и остался без ответа. За стеной грохнул взрыв. Обе спорщицы, совершенно одинаково завизжав, бросились под стол. «Не буду врать, что мне одному удалось сохранить...» невозмутимое лицо и ровное сердцебиение. Вообще-то, теперь мы имеем дело с полным беспределом. Прошу прощения за вынужденную тавтологию, но трудно сохранять высокий слог, когда в тебя кидаются гранатами. Противопигодная Ф3 моя, бодрым голосом сообщила выплывшее из ванны привидение. хотя это не точное определение. Ноги Капрала беспомощно повисли, руки болтались, голова едва не падала с плеч, а само тело, казалось, кто-то нес на весу за шиворот. В его широко распахнутых глазах все еще отсвечивала голая спина моей подруги. — Держись, братващая, соберусь и всем этим емакс. «Смак, так руманно пинаю, а что ж нас станет, во!» «Ладно, ладно, больше не буду», — примиряюще буркнула Сабрина в ответ на мой разоблачающий взгляд, косясь из-под стола. «Если не доверяешь, будем посещать ванну исключительно вместе, а?» Енот. Пора браться за мужскую работу. Выйди и посмотри, что они вообще там задумали. Под нашим окном грохнул второй взрыв. Стекла задрожали, но выдержали. Идиоты! Если так пойдет, то через полчаса они взбаламутят весь дачный поселок. Какие-то ненормальные гончие пошли. Не находишь? Капрал удесетеренным усилием воли добрался до двери, выругался в обычной разговорной манере и просочился наружу. Я видел, как молодая девушка, высунувшись из-за забора, дико завопила и дала дёру. Наш полупрозрачный герой решительным шагом направился к группе нападавших. — Всем стоять! Оно ма на всех ма, п... ма... кому сказал? — Ещё двое. Не выдержав, позорно бежали с поля боя. Енот взревел и бросился в рукопашную. Как я уже упоминал, сам он и пера на земле не пошевелит. На охотнички то этого не знали. Нет, они проявили завидную храбрость, атакуя привидения осиновыми корьями, стреляя в него из арбалетов посеребренными стрелами. Но, увы. Размахивание крестами, амулетами и талисманами тоже не принесло желаемых результатов. Впрочем, троих или четверых своих же товарищей они, видимо, здорово поранили. Капрал был счастлив как никогда. Упоение боем, крики врагов, выстрелы, сумасшедшая сутолока и бессмысленная драка. Что может быть милее сердцу бывшего военного? «Пошли, посмотрим!» — предложил голосок Евы из-под стола. «Я и сама собиралась!» — в тон откликнулась Сабрина. Откуда-то издалека уже слышался прерывистый вой милицейской сирены. «Это храп! Влезайте побыстрей а то все самое интересное пропустите!»